«Если бы на Фуме был героем копья, а Матаясу – щита». Авантюристы, предоставленные королём, распределились между героями. Рен – пять человек, Матаясу – ноль человек, Ицки – четыре человека, я – три человека. «А-а-а! Какого чёрта у меня ни одного спутника!» Возмутился герой щита Матаясу. «И правда странно. Внешность у Матаясу очень располагающая, и я думал, что он из тех, кто легко находит себе друзей». Чембол он хорошо разбирается в этом мире, и наверняка станет сильным гораздо быстрее меня. Чёрт, мало того, что мне достался неудачный класс, так ещё и спутников нет. Как я должен становиться сильнее? А вдруг одна из девочек, изначально вставших к Китске, подняла руку и перешла к Матаясу. Помимо этого, король дал Матаясу побольше денег, и я думаю, с их помощью он найдёт себе союзников. Прошёл день. Я разобрался, как сражаться, а вечером значевал со спутниками в гостинице C Утром нас разбудил солдат и велел собраться во дворце. Мы пришли в тронный зал и стали ждать. Я заметил за спиной Ицки плачущую девушку, которая вчера ушла с Мотаиасова. Вскоре появился и сам Мотаиасов в домашней одежде. А? Что это значит? Майн? Хм, что-то я совершенно не понимаю, что происходит. А? А? Не герой ещё та сама на пилса вина, а затем вдруг вломился в мою комнату и прижал меня к постели. Что? Но Майн во всё предлагала мне вино, так что я и правда напился встельку, но э что? А так Матаёс, он напившись, начинает бросаться на женщин. Да, это не редкость. Я так испугалась, закричала, что было мочи, кое-как выбежала из комнаты и обратилась за помощью к Китцке сама. А как рассотка по имени Майн говорила, Матаёс бледнял прямо на глазах. Попытка изнасилования, непростительное варварство. Не будь ты героем, Я приказал бы казнить тебя!» Рявкнул король, глядя на Матайосу. «Я, конечно, был пьян, но такого точно не помню!» «Должна быть, ты надеялся на это с самого начала! Вот ты показал своё истинное лицо, демон!» «Демон? С какой стати?» «Значит, я был прав», — сказал Ицки. «Мне с самого начала казалось, что ты не похож на нас. Ты слишком привык к тому, что женщины клюют на твою внешность». «Да уж», — поддакнул Рэнт. Кто бы мог подумать, что ты способен на такое? Неужели считаешь, что тебе всё можно? Э, думаю, это всё-таки случилось. Просто ты из-за алкоголя не запомнил. Заметил я, стараюсь не раздувать конфликт. Я, конечно, сам никогда не пьянею и не представляю, как это может быть, но не раз видел, как мои друзья напивались до потери памяти. Вдруг лицо молодого стало из белого красным. Что случилось? Ты, закричал вдруг он, глядя на Майн за спиной Ицки. Так вздумала говорить мне, чтобы забрать деньги и экипировку? Обвинил он девушку, тычь в неё пальцем. Слова алкоголика и насильника здесь никому не интересны, выпалило в ответ Майн. Продолжение этого разговора лучше опустить, чтобы не портить душевное здоровье. Скажу только, что в конце концов разъярённый мотоёс выбежал из замка, глядя ему в след, и я задал со вопросом: действительно ли он пытался изнасиловать девушку? После тёни несколько дней я отдыхал в столице и прогуливался по торговому району отдельно от спутников. Вдруг на глаза мне попался какой-то бездомный в лохмотьях. Имя казался Матаёсо. Кажется, он собрался украсть какую-то вещь из магазина. Судя по его лицу, за эти несколько дней он совсем одичал. Вдруг он бросился к магазину, но я успел схватить его за воротник. Не знаю, что ты задумал, но я советую тебе этого не делать. Ты на фоне. Ничего себе, как он на меня смотрит. «Если бы взглядом можно было убить, он бы меня сейчас точно прикончил». «Ну, я догадываюсь, что с ним произошло». Я купил еды в ближайшем ларьке и протянул Матайосу. «Это мне?» «Да, поешь». Матайосу вцепился в еду, резко выхватил из моих рук и впился в неё зубами. Очевидно, он все эти несколько дней толком ничего не ел, а чая не толкнула его на кражу. Плохи его дела, ведь на нём и без этого висит преступление». «Ах, вроде полегче стало. И как? Ты так ничего и не вспомнил?» «Нет. Подонки, которые живут в этой стране, с самого начала решили, что я злодей. Никто не хочет со мной говорить!» «Ты прав. С тобой слишком сурово обращаются». «Ко мне, например, такого предвзятого отношения нет. Я недавно без труда нашёл себе нового спутника, когда понял, что троя всё-таки мало. Понимаю, что Матайоса подозревают в попытке изнасилования, но всё равно...» «Разве можно так жестоко обращаться с героем, который пытается спасти мир?» «А?» Вдруг я заметил, что за нами, особенно за Матаясу, издалека следит получеловек. Я оставил Матаясу доедать, а сам пошёл разбираться. «Ты следила за нами?» «А, да. На вид вполне привлекательная девушка. Не знаю, какой она расы, но у неё и звериный уши и хвост. В целом, совершенно стереотипная зверодевочка из истории о параллельном мире». Ведьма опять переживает за Матаеса? Тебе не нравится, что я с ним говорю? Если хочешь, я могу уйти. Нет, нет. Ты уверена? Зверодевочка осторожно посмотрела по сторонам и шёпотом рассказала мне, в чём дело. Не волнуйся и иди сюда. Я вернулся к Матаесу и привёл с собой зверодевочку. Что случилось? спросил Матаеса. В общем, Матаеса, похоже, эта страна до смерти боится героя щита. Я пересказал Матайосу слова девушки, в которых отчётливо просматривался масштабный заговор. "Ясно. Так вот что происходит. Глаза Матайоса зажглись гневом. Ну ещё бы, с учётом того, что произошло в первые 3 дня. Герой ещё та сама. Пожалуйста, бегите в нашу страну. Хорошо. Но однажды я обязательно отомщу этой бабе за то, что она заставила меня жить на улице". Матайос рышительно вскочил. Судя по его реакции, он её точно не собирался насиловать. Видимо, во дворце она корчила ему роже, порячась за спиной Ицке. Значит, не зря я чувствовал, что что-то не так. Возможно, эта страна на самом деле полна всякой гадости. Что ж, рад познакомиться. Зверь-девочка вручила Мотаесу чистую одежду, затем они обсудили план бегства. Нам пора уходить, Мотаеса сама. Появились ещё два зверь-человека и пожали руки Мотаесу. Спасибо вам за помощь, горекапиа сама. Да ладно, я ничего не сделал. Не скромничает. Да, Фоми, спасибо. За мной должок. До встречи. Матаёс отправился в путь. Везёт ему. У него теперь красотка есть. Пока он ходил, без конца бормотал про месть. Судя по словам зверя-девочки, их страна молится на героя щита и никогда не простит Милорамара за такое издевательство над нём. Правда, насколько я понял, есть и множество других подводных камней. Осознав, что мы живём в очень опасном месте, я решил поскорее рассказать обо всём Арено. А, суетски говорить бесполезно. Слишком уж евапекает принцесса. А результат? В заключении героев что-то закончились намного раньше, но на горизонте отчётливо маячит война.